Глава седьмая Выбравшись из машины, Минк решила, что ей нужно радоваться, что в эти выходные Джейсон решил покататься на треке всего лишь в паре часов езды от Хьюстона, а не где-нибудь на другом конце страны. Наверняка он удивится, ведь в последний раз она приходила посмотреть на его гонки лет семь назад. Шумно, пыльно, однообразно. Видимо, все удовольствие достается тому, кто сидит за рулем. Зрителям здесь явно делать нечего. И зачем она сюда пришла? Если бы она вела себя как простая подруга, то осталась бы в Хьюстоне, чтобы пройтись по магазинам и погулять с друзьями, а притащившись незнамо куда, чтобы кучу времени потратить впустую, жарясь на солнцепёке, она явно решила поиграть в его подружку. Как этому отнесётся Джейсон? Но, невзирая на собственные сомнения, минк всё же устроилась на трибуне. Она задумчиво наблюдала за гонками. Несмотря на безумные скорости, небесно-голубую машину Джейсона было легко заметить. Когда Джейсон спросил ее совета, она сразу назвала этот цвет. Даже странно, что он так и не понял, что она выбирала краску под цвет его глаз. Последняя неделя с Джейсоном была просто незабываема. И дело не только в сексе. Между ними царила невероятная близость. Они часами говорили обо всем на свете и смеялись. Она вдруг открыла для себя совершенно нового Джейсона. Нежного и заботливого, озорного и всегда готового что-то придумать. Он каждую секунду открывал ей новые горизонты. И, похоже, она уже начала к этому привыкать. Именно поэтому-то она и села в машину и приехала сюда, чтобы его удивить. Проведя всего один единственный день без Джейсона, Она вдруг почувствовала себя нервной и неспособной ни на чем сосредоточиться. Минг резко остановилась. Какая же она дура. Ведь она ему не подружка, чтобы так думать. Она не должна вмешиваться в его мужские дела просто потому, что почувствовала себя одинокой и несчастной. Нужно встать и вернуться в Хьюстон, чтобы он никогда не узнал, какую глупость она вдруг задумала. Еще раз напоследок, глянув на трек, Минг увидела, как мустанг Джейсона на крутом повороте вместо того, чтобы двигаться налево, вдруг свернул вправо, врезался в стену и закрутился. А за ним машины резко изменяли траекторию движения, чтобы не причинить еще больше вреда. Ведь это был всего лишь разминочный заезд, настоящая гонка должна была начаться лишь вечером. И Минг с ужасом смотрела, как к его машине бегут десятки каких-то людей и ничего не могла сделать. не могла даже подбежать к нему из-за высокого ограждения. Ей оставалось лишь вцепиться в перила и смотреть. Она постаралась себе напомнить, что машина рассчитана на такие столкновения, но это совершенно не помогло. А потом еще и какой-то парень заговорил совсем рядом с ней. «Ничего себе! Уже сто лет такого не видел!» «Ты здесь работаешь?» – спросила Минка, резко оборачиваясь к парню. «Да. Мне нужно туда попасть». «Да, но вам не положено». «Прямо сейчас!» «Ладно, ладно, идите за мной». И он проводил ее к выходу на трассу. Не думая о собственной безопасности, минк со всех ног бросилась к изуродованной машине Джейсона. Но вокруг собралось уже столько людей, что за их спинами она никак не могла разглядеть самого Джейсона. Однако она все же протолкалась вперед и увидела, как он вылезает из окна машины. Он жив. Минг чуть не рухнула от облегчения. Джейсон, хромая, обошел разбитую машину, стянул шлем и вздохнул. «Черт, похоже, в этом сезоне я уже откатался». Минк вдруг почувствовала, как у нее болезненно сжалось сердце. Только что он мог погибнуть, но вместо того, чтобы думать о собственной жизни, Джейсон волнуется лишь о машине. Как это на него похоже? Неужели он не понимает, что будет с теми, кто его любит, если он погибнет? Минг шагнула вперед и взяла у него шлем, но под его взглядом слова замерли у нее на губах. «Минг?» Джейсон смотрел на нее так, как будто она появилась из воздуха в клубах дыма. «Что ты здесь делаешь?» Я пришла посмотреть на гонки. Она так крепко вцепилась в шлем, что вполне могла его сломать. «Я видела, как ты въехал в стену. С тобой все в порядке?» «Плечо болит, и, похоже, я повредил колено». Но в остальном со мной все просто замечательно. Но не могу сказать того же о машине. Да кому нужна эта дурацкая машина? Больше всего Минг сейчас хотелось на него накричать, вот только для этого у нее слишком сдавила грудь. Я ужасно перепугалась. «Джейсон, нам нужно убрать машину с трассы», заметил Гус Стоувер, механик, уже более десяти лет заботившийся о машинах Джейсона. Подставив плечо хромающему Джейсону, Минк помогла ему отойти на безопасное расстояние, но, чувствуя, как на нее наваливается это теплое тело, Минк очень скоро начала дрожать от возбуждения. Внезапно Джейсон остановился и повернул ее лицом к себе. «Ты в порядке? Ты вся дрожишь?» «Нет, просто она его безнадежно любит, и уже давно, но боится в этом признаться даже самой себе. Это у тебя следовало бы спросить?» Минг задумчиво провела рукой по его небритой щеке. Больше всего ей сейчас хотелось повиснуть у него на шее и никогда не отпускать. «Тебя нужно отвезти к врачу». Я просто немного ударился, это пустяки. «Джейсон, это была серьезная авария». Тут к ним подошел какой-то человек и спросил у Джейсона. «Ты в порядке?» «Конечно, ведь я стою на ногах». «Минг, познакомься, это Джим Пирс». Сейчас он ведет по очкам во всем Техасе. Да, а теперь, когда Джейсон вне игры, видимо, и эту гонку выиграю я. Неужели они ни о чем больше вообще думать не в состоянии? Аварии случались нечасто, ведь за 16 лет Джейсон бился лишь второй раз. Но зато они могли случиться с кем угодно. Мужчины принялись обсуждать подробности случившегося, а Минку стало вздохнуло. Она и так почти не видела Джейсона последние месяцы. пока он со Стоувером готовил машину к заезду. Так что же будет теперь, когда они начнут ее восстанавливать? Джейсон простился с Джимом и принялся обсуждать все те же подробности со Стоувером. Да, похоже, это событие станет главной темой разговора на ближайшую неделю. Ладно, у вас тут теперь полно работы, так что я пойду. Подожди. Джейсон поймал ее за руку. Оставайся. Но я буду только мешаться, возразила Минк, тая под его теплой улыбкой. «Ты нужна мне!» «Джейсон, а ты хило врезался!» Вдруг встрял в их разговор какой-то парень. Минг хотела было воспользоваться этим неожиданным вмешательством и убежать, но Джейсон удержал ее и представил окружающим. И Минг сразу же почувствовала, как потеплело у нее на душе, ведь она думала, что как только он окажется в кругу своих приятелей, так сразу же они и позабудет. Обычно оказавшись в гоночной среде, Он забывал обо всем на свете, а теперь он вдруг обнял ее за талию и включал во все разговоры, ни на минуту не оставляя без внимания. А потом, когда разбитую машину наконец-то убрали, и они сидели рядышком на откидном бортике грузовика, ей оставалось только порадоваться, что она сюда приехала. Джейсон прикладывал к разбитой коленке пакет со льдом, а она, несмотря на жару, прижималась к его плечу. «А зачем ты сюда приехала?» – спросил друг Джейсон. «Просто я давно не видела тебя на трассе». минк пожала плечами и глянула на изувеченный мустанг. «А теперь снова не скоро увижу». «Да, похоже, ты права». «Жаль, что для тебя сезон закончился так рано». «Когда ты вернешься в Хьюстон? Сегодня?» «Нет, лучше я переночую здесь, в отеле и поберегу коленку». Затаив дыхание, Минг надеялась, что он пригласит ее остаться, но не дождавшись такого предложения, сказала сама. «Составить тебе компанию?» «Сейчас я в таком состоянии, что у тебя не будет от меня никакой пользы». Она ему всего лишь подруга, обижаться не на что. Вот только теперь, когда она окончательно убедилась, что любит его, а он вдобавок ко всему весь день обращался с ней, как со своей девушкой, Минка ждала, что он захочет, чтобы она осталась. Но с другой стороны, ему больно и нужно хорошенько отдохнуть. А настоящий друг всегда должен ставить нужды друга выше своих желаний. «Тогда, думаю, мне пора возвращаться в Хьюстон». Минг поцеловала его в щеку и спрыгнула на землю. Но как только она это сделала, Джейсон ухватил ее за руку. «Я действительно рад, что ты приехала. Друзья для того и существуют. Жаль только, что она любит человека, который никогда не ответит ей взаимностью». Неожиданно для самой себя Минг медленно накрыла его губы своими, пытаясь вложить в этот поцелуй. все свои чувства к человеку, который никогда не станет ее мужчиной. Весь свой страх перед будущим и безумное, сводящее с ума желание. Через секунду Джейсон ответил на ее поцелуй с такой же страстью, притянув ее к себе еще ближе. Она потерлась грудью, а его грудь, вырвав у него сдавленный стон, потом она отстранилась, чтобы полюбоваться результатами. Затуманенный взгляд, «Раскрасневшиеся щеки, сбившееся дыхание. Вот и отлично. Пускай этим вечером Джейсон о ней помечтает. Будь завтра осторожней по дороге домой», — Минка Грива провела пальчиком по влажным губам. «Позвони мне, когда вернешься». Она махнула ему на прощание, пошла к своей машине.